а за ней влачился какой-то предмет. Не в силах избавиться от него, Усалочка в отчаянии оглядывалась назад. Валера сделал Берегине карету, как у царевны лягушки восторженно объяснила Алена. А Берегиня, представляешь, вдруг сказала человечьим голосом, осторожнее, не сделай мне больно. Я опешил. Валера, скажи, что она выдумывает. С надеждой произнес я. Нет, правда. Блестя глазами, торжественно заявил он, «Берегиня умеет разговаривать. Вот расскажу в классе, опять не поверят». Я стиснул зубы. Неужели Берегиня научилась контактировать с людьми напрямую? Это грозило ей большими неприятностями. Молча я отцепил от нее возжиг и леску, привязанные к карете из спичечных коробков и тетрадных скрепок. Вечером Людмила спросила меня, «Что там дети болтают, будто Берегиня разговаривает?» Именно болтают. Успокоил я жену. Все им что-то чудится. То ее превращение, то разговор. Впрочем, это оправданно. Для них она сказочное существо. Наконец-то вернулся Дроботов. Из Средней Азии он принес ворох впечатлений, коллекцию камней и фотографию окаменевшего следа динозавра. Мы сидели на кухне за бутылкой старинного нектара. Слушая его сбивчивый рассказ о красотах Ониксовой пещеры, о таинственных звуках, раздававшихся по ночам возле стоянки геологов, я предвкушал впечатление, какое произведу на него берегиней, о которой пока умалчивал. Дроботов был так захвачен собственным рассказом, что долго не видел моей улыбки, а когда, наконец, заметил, спохватился и подозрительно замолчал. «Ты чего?» — сказал после некоторого молчания. «Впрочем, совсем забыл. Тебе рассказывать о чудесах бесполезно. Все равно не поверишь. Ну вот перед тобой фото Или думаешь, что этот великанский след... Я сам выдолбил в камне. Почему бы и нет? Поддел я его, и Дроботов готов уже был взорваться, когда я встал и пригласил его в комнату с аквариумом. Что, новое приобретение? Кисло спросил он на ходу. Явно расстроенный тем, что даже сейчас, когда явился с таким грузом диковинных новостей, не нашел во мне должного отклика. «Крепче держись за стул!» Предупредил я и трижды постучал по стенке аквариума. Как и следовало ожидать, берегиня выплыла из гротика в облике лягуха, но и в таком виде очень удивила моего друга. «Ну и уродинка!» — воскликнул он. «Впервые вижу такого огромного головастика. Где ты его откопал?» «Уродинка, говоришь?» — усмехнулся я. «А то нет». «Ни у одного аквариумиста я не видел ничего подобного». «Это верно», — согласился я и торжественно стукнул по стеклу один раз, давая Берегине понять, что пора обрести свою красоту. Каково же было мое недоумение, когда русалка не на этот знак, ни на несколько последующих никак не отреагировала, продолжая оставаться в облике безобразного головастика. «Вот так номер». Это была явная забастовка. Я виновато взглянул на друга и, не теряя надежды, еще раз щелкнул по стеклу. Лягуха скрылся в зарослях. «Да, забавная живность», скучновато», — скучновато сказал дроботов. «Я хотел было рассказать, что за чудо на самом деле этот головастик, но потом раздумал. Пусть лучше берегиня, когда захочет, сама увидит моего друга». Заметив мое огорчение, Дроботов хлопнул меня по плечу и великодушно сказал «А вдруг это какая-нибудь жаба-мутанка?» «Приходи завтра», — сказал я, решив как можно быстрее узнать у Берегини, в чем тут дело. Покажу тебе нечто, чего не увидеть ни в Азии, ни в Африке. Дроботов ушел заинтригованным, а я тут бросился к аквариуму. «Эй!» Гневно сказал я, обхватывая стеклянные стенки. «Выходи, у меня есть о чем поговорить с тобой». Берегиня тут же выплыла из гротика, показалась мне еще прекраснее.